Чай проделал по Старому Свету обратный путь с востока на запад. Причем не раньше 16 века нашей эры. Он был издавна известен в Китае, оттуда распространился в Японию, но в Индии почему-то не прижился. Там его пили в основном буддистские монахи. Поэтому торговцы, вывозившие из Индии в Европу пряности и предметы роскоши, обошли этот аскетический с их точки зрения напиток своим вниманием. Регулярные торговые пути из Китая в страны Средиземноморского бассейна сложились в начале новой эры. Но и здесь чаю места не нашлось. И лишь гораздо позднее голландские моряки привезли чай в Европу с острова Ява. Родиной какао был полуостров Юкатан в современной Мексике. И до 16 века этот напиток пили только индейцы, майя и ацтеки. Они изготавливали его из смеси воды, какао, маиса, ванили, острого перца и соли. Европейцам такая экзотика пришлась не по вкусу. И когда Колумб в конце 15 века привез мешок какао-бобов в Испанию, здесь горький напиток не оценили по достоинству. Моду на какао вел только Кортес, вернувшийся в Старый Свет в 1528 году. Испанцы сообразили заменить перец и соль сахаром и корицей, после чего напиток очень быстро полюбился европейцам. Что же касается древних жителей Старого Света, то им за отсутствием чая, кофе и какао оставалось только перебиваться спиртными напитками. Что они и делали очень успешно. Но перегонять продукты брожения они не умели. И спирта в чистом виде не знали. Поэтому не знали и крепленного вина, не говоря уж о более серьезных напитках, вроде самогона. О первой известной попытке перегнать спиртосодержащую жидкость сообщает Аристотель в IV веке до нашей эры. Но великому философу, судя по всему, не пришло в голову собирать разные фракции отдельно. Современные химики и самогонщики знают, что сначала из кипящей жидкости, будь то вино или брага, выделяются легкие примеси, потом спирт, потом сивушные масла и, наконец, вода. Соответственно, их и собирать надо раздельно, в целях науки. В быту, как правило, ограничиваются второй фракцией. Но Аристотель об этом не догадывался, и в результате перегонки вина, по его словам, получилась вода с какими-то примесями. И хотя сам процесс перегонки был знаком древним, например, для получения дегти из Кипидара, Со спиртом дело у них не заладилось. Возможно, их расхолаживал авторитет Аристотеля, который закончил описание перегонки вина словами, но рассмотреть эти вопросы нам следует в другое время, более подходящее для этого. Европейцы ждали подходящего времени до начала второго тысячелетия. Алхимики уже трудились вовсю, а спирт все еще не был им известен. Есть мнение, что получать его их научили арабы, которые изобрели отгонку спирта в 8 веке и передали ее европейцам в 11 вместе со словом «алкоголь». Таким образом, все вина древнего мира имели крепость, как правило, не выше 14 градусов. Именно по достижении этой крепости брожение вина или браги обычно останавливается. Впрочем, если в исходном материале мало сахара, то брожение становится еще раньше. Именно так из простого виноградного сока получают сухие вина крепостью 9-13 градусов. Вообще говоря, без дополнительных усилий любое виноградное вино будет сухим. Но, например, древние греки эти усилия прилагали. Для производства более сладких и крепких вин они за несколько недель до сбора винограда обрывали листья вокруг гроздей и перекручивали лозы, чтобы понизить поступление влаги и, соответственно, повысить содержание сахара. Иногда они подвяливали грозди прямо на кустах. В полученные из такого винограда сусла добавляли мед или уваренный виноградный сок. В результате, при создании определенных условий, крепость вина доводилась до максимально возможной – 16-16,5 градусов. Но это содержание спирта было пределом. Напитков крепче 16 градусов древний мир знать не мог. Впрочем, такая крепость предназначалась для редких любителей. Наиболее цивилизованные жители Айкумены даже самое легкое вино очень часто разбавляли водой. Но зато и чистую воду без вина пили достаточно редко. Вино и пиво служили не столько для застолья и пьянства, сколько для повседневного утоления жажды. В Греции и Риме вино получали даже самые распоследние рабы. Оно могло быть разбавленным, низкокачественным или даже прокисшим, Но во всяком случае это было виноградное вино, или в крайнем случае смыв виноградных выжимок. В Месопотамии и Египте чаще употребляли пиво. Но и здесь оно нередко выдавалось даже самым низшим категориям рабов, которым из еды не причиталось ничего, кроме ячменя. Делалось это не из гуманизма, а из соображений гигиены. О микробах тогда еще не знали, но что сырая вода вызывает желудочные болезни, уже заметили. Все страны Айкумены – это жаркие страны. И вода, даже родниковая, постояв на 40-градусной жаре, становилась непригодной для питья. Кстати, в Китае проблема обеззараживания решалась иначе. Здесь пили чай, поэтому воду кипятили. И о вине или пиве вспоминали значительно реже. Но в тех странах, о которых идет речь в нашей книге, чая не знали, настои трав популярностью не пользовались, а просто кипятить воду никто не догадывался. Поэтому вино пили все, даже маленькие дети. Тем не менее, от алкоголизма мало кто страдал. Отсутствие крепких напитков все-таки сказывалось. Точно так же, как и спирта, Айкумена практически не знала сахара. Его не умели выделять и очищать, да и сахарный тростник здесь не рос. В Месопотамии сахарный тростник появился только в VI веке нашей эры. Его завез из Индии персидский царь Хасров I, а до тех пор проблемы со сладостями решались в Междуречье просто. Здесь было много фиников, и из них делали сладкий сироп, который в простоте называли финиковым медом. Настоящий мед в Месопотамии тоже ели, но он был редким лакомством, потому что пчел разводить не умели. В Египте наоборот, пчеловодством увлекались еще со времен Древнего Царства, середины третьего тысячелетия до нашей эры. На стенах гробниц сохранились изображения пчеловодов при исполнении ими своих служебных обязанностей. Чтобы повысить сбор меда, египтяне ставили ульи на плоты и перегоняли их по Нилу туда, где в это время цвели медоносы. Позднее арабы стали разводить в Египте сахарный тростник и научились добывать из него сахар. Но случилось это уже в средние века. Смутные слухи о сладостях, добываемых из тростника в далекой Индии, стали достигать Айкумены после похода Александра. Их упоминал один из ближайших сподвижников македонского царя – Неарх. Его сочинения до нас не дошли, но на них ссылается Страбон в своей географии. Римлянин пишет о Неархе. Он говорит о тростнике, который дает мед, хотя и без пчел. Но, вероятно, это был еще не рафинированный сахар, а сахарный сироп к первому веку новой эры сахар стали завозить в Рим из Индии, но он был большой редкостью и использовался в основном как лекарство. Его упоминает Диаскарит военный врач, служивший в имперской армии при Нероне. В своей работе о лекарственных веществах он рассказывает о твердом меде, называемом сахаром, который добывается из тростника в Индии и Аравии. Причем, По твердости он напоминает соль и хрустит на зубах, как соль. Об этом же пишет римский энциклопедист первого века нашей эры Плиний Старший. Сахар дает и Аравия, но более ценимый – Индия. Это мед, собравшийся в тростнике, белый, наподобие комедии, ломающийся зубами, величиной самое большее сабельский орех, только для лечебного применения. Сахар втирали в кожу при кожных заболеваниях и ели при желудочных. Им лечили открытые раны, а сироп закапывали в глаза для улучшения зрения. Трудно сказать, помогало это или нет, но использовать его в кулинарии во всяком случае не решались. Он был слишком дорог. Упомянем, кстати, что сахар оставался очень дорогим продуктом до сравнительно недавнего времени. Так в допетровской России он продавался не в продовольственных лавках, а в аптеках, потому что для его взвешивания применялись аптекарские весы. Другое количество покупателям было попросту не по карману. Короче, скуден был рацион наших предков. И чем дальше в глубь веков, тем скуднее. И на этой утешительной для нас ноте, ибо обидно было бы думать, что цивилизация развивалась зря, мы перейдем к тем, чей рацион был особенно скуден. К древним жителям Месопотамии.